Замок был огромный. Они долго шли по тёмным галереям, проходили онфилады пыльных, заброшенных комнат и залов, спускались и поднимались по каким-то лестницам и наконец вышли обратно в первосветный зал. Ага, ясно. Сделал глубокомысленный вид домовой. Значит, надо было сделать поворот налево, а потом уже направо. Ну, три тысячи лет, это вам не шутка. Не мудрено все позабыть. Повторим. И они пошли по новому кругу. Где-то через час после того, как домовой трижды вывел их в тот же злополучный пиршественный зал, раз пять загонял всех в каменный тупик, где кроме пыли при свете факелов ничего обнаружить не удавалось, Стиву это надоело, и он задал проводнику вопрос. Куда ты завёл нас, Сусанн Иван? Пошли вы все на хрен. Чисто автоматически выдал пушистик, почёсывая затылок. Я сам здесь впервой домовой похлопал глазами, уточнил. Ну, в смысле, давно тут не был. Мне ж, как нечесть в замке звалась драпать пришлось. Ну а дальше склероз, прогрессирующая амнезия. Ну вот что, сурово сказал Валерь Ня даю тебе ещё три попытки. Не оправдаешь оказанного тебе высокого доверия, будешь отпущен на все четыре стороны. Это была страшная угроза. Если хозяин выгонял не справившегося со своими обязанностями домового из дома, для последнего это было равносильно смерти. Стив понимал, что это жестоко. Но где-то здесь, совсем рядом, в контях злобного бога Муэрто трепещет его жена. Только это заставило её выдать ещё одно предложение, когда они зашли в очередной тупик. Давайте отрежем Сусане ногу. Не надо, не надо. Я помню, у дорогу прохныкал домовой, украдкой вытаскивая что-то из овчинного тулупа. Зашуршала бумага. Может, тебе посветить? Нейтральным голосом спросил Стив: "Чтобы карту лучше видеть, а то ведь опять мимо пройдёшь". Ёноша выхватил из рук домового пергамент, расстелил его прямо на полу и поднёс поближе факел. Это была древняя карта, вернее не карта, а чертёж, архитектурная схема замка графа Драко, украшенная по краям рунами. Судя по дате, нарисованной внизу, ей было не менее 3 1000 лет. Но разобраться в гидросплетениях линий на чертеже не было никакой возможности. Но это же самая первая карта, изначальный вариант, ахнул Валер. Пя в детстве слышал про неё, о ней легенды ходили. Какие? насторожился Стив. Про неё даже пророчества есть. Влер прикрыл глаза, вспоминая текст, не расслышанный в детстве, и начал декламировать. "Земля на небе, лёд и пламень, спасение или гнев небес найдёт открывший тайну карты". Вампир замолчал, некоторое время он шевелил губами, затем потряс головой. "Не, дальше не помню". Меня и очень всё в голову вдалбливал зачем-то, а я его так ненавидел, что старательно пытался забыть. Сколы вампира пошли желваками от этих воспоминаний. "Ну хоть что-то", взмолился Стив. "Без ямбы и харея, вспомни. Нема в опасности. Ну что-то про драконов там было, вроде бы", неуверенно сказал Вэлэр. Взгляд Стива Упал на статуэтку золотого дракона в руках Валера, и до него дошло. «Ну мы тупые! Ну тупые!» Это была точная копия статуэтки дракона, выигранной им на турнире в вольных баронствах. Только она была изготовлена не из черного оникса, а из чистого золота, и в глазах сверкали не рубины, а изумруды. «Вставь его сюда!» Когда он пал со на карту юноша, Велер послушно поставил дракончика в самый центр, и все изумлённо ахнули. Древний манускрипт засветился, из него потянулись вверх разноцветные линии, в которых перед этим не мог разобраться домовой, набрасывая объёмное изображение замка со всеми его залами, галереями, комнатами и тайными ходами. Класс. — восхитился кот, — печенками чую. Вот здесь сокровищница. — Угадал, — кивнул Валер, — а мы вот здесь. И вот эта красная линия со стрелкой соединяет их. Она показывает, куда нам идти, — воскликнул Стив. — В сокровищницу! — счастливым голосом прошептал кот. — Как я вам и говорил. — Слышь, Валер! Если не хочешь сразу обиднить, намекнул Сапкар. Кото надо связать руки, а заодно ноги и рот. Стив на пикировку друзей внимания не обращал. Он старательно запоминал дорогу. Как только все повороты и изгибы красной стрелки номерт Василев в его голове, юноша решительно стёрнул с карты статуэтку, сложил пергамент и сунул его за ворот белоснежного камзола. «Нет, это не в сокровищницу. Уровень не тот. За мной!» Стив уверенно вел свою команду к цели, спускаясь все ниже и ниже, пока многочисленные лестницы, галереи и переходы не привели их в темное, мрачное подземелье, также закончившееся тупиком. «Да не может быть!» — в отчаянии воскликнул он, вновь торопливо расстелил на полукарту, поставил на нее статуэтку золотого дракона. Если верить стрелки, они были практически уже у цели, только на один ярус ниже сокровищницы, расположенной у них прямо над головой. Что так промахнулись? Надо долбить здесь, ткнул пальцем в потолок. Кот. Сейчас я кого-то точно долбану, разозлился Стив. Мы сюда не за золотом пришли. Он прости, шеф, как устало стыдно. Профессиональная привычка. Юноша только рукой махнул и начал внимательно изучать стену. Обычная гранитная стена. Ни малейшего намека на щель или лаз. Однако красная стрелка на карте упрямо приказывала пройти сквозь этот гранитный монолит. Стив перевел взгляд на статуэтку и, подчиняясь импульсу, приложил ее к стене. Раздался треск, По граниту змеялась трещина. Она становилась все шире и шире. «Эмма!» — крикнул Стив в расширяющуюся щель. «Ты там?» Юноша буквально приплясывал от нетерпения. И как только щель расширилась настолько, что сквозь нее мог протиснуться человек, торопливо заткнул статуэтку за пояс, высоко поднял факел и первым бросился вперед. Следом, возбуждённо бормоча что-то себе под нос, скользнул домовой, за ним двинулась команда Стива. Каменные ступеньки, уходящие вниз, вывели их в просторный подземный зал. Неверный, трепещущий свет факела осветил статуи, стоящие вдоль стен, и каменный постамент, внешне чем-то напоминавший гроб. "Это ещё зачем?" юноша в растерянности изрался. Он готов был рвать и метать, спасая свою жену, но в драться было не с кем. Зал был пуст, лишь жертва приношений. Раздался сзади него мрачный голос. Стив рывком развернулся. Глаза маленького домового полыхали адским огнём. Команда Стива от неожиданности шарахнулась от малыша в сторону. "Мёрта!" Петруче выхватил нож. Да сюда, протянул руку Стив с ленивостью, глядя на домового. Цирка очевидно, всё глаза шефа тоже наливается кровью, безропотно отдал своё оружие предварительно брызов им, эльфискою и реочком. Где Эмма? Шагнул Стив вперёд. Ответа юноша получить не успел. За спиной домового что-то блеснуло. Звонко шлепнуло по вздымленному темечку, он осел на пол и начал преображаться. Команда Стива ахнула, перед ними без сознания лежал горный тролль, а над ним застыл домовой, настоящий домовой, с ржавым металлическим подносом в руках. — Слышь, хозяин, вот такой большой, а в сказки веришь, — сердито сказал домовой Велеру. Если взялся нечасть у не отстажать, тогда выди дело до конца. Твой, да мой прав. Прошли след по подземелью вкратцевый голос. Жаль, мы вовремя не успели его поймать. Он единственный, кто видит нас. Выход из подземелья начал зарастать гранитной стеной, отчекая команду идти от лестницы. Вспыхнули факелы. Развешанные по стенам расвесив статуи, истив вдруг понял, что одна из них является точной копией его самого. "Ну женал!" голос казалось, шёл со всех сторон. "Мало ты ещё со мной боролся, безумный лард. Да, это я, мёрта. И ни один. Ты находишься в каптище древних богов." И один из них сейчас воскреснет. Угадай с трех раз который».